Слишком большом, потому что когда я подъехал к ущелью, то увидел только красный фиат, удиравший на полной скорости. Они столкнули машину Климана с утеса. Должно быть, она и сейчас еще там, в лесах лавальской расселины. Какая это была машина? Рено. Маленькая, белая, взятая на прокат. И что ты сделал потом? Я спустился с лавальского утеса. У меня была веревка в багажнике. И что? Он был мертв, Жильетта. Пауза. Барнабе. Да. Я тебе верю. Но скажи мне. Да. Да, Жильетта. Почему ты не вернулся потом в лос санс Ты же знал, что мы должны были приехать. Я не знал, когда именно. И ты решил, что не стоит нас подождать, предупредить или сообщить в полицию о климане? чтобы они пришили мне убийство нет уж спасибо ты верно хотел чтобы они сапали нас вместо тебя да нет же откуда мне было знать что они заминировали дом хочешь я скажу тебе зачем ты рванул в париж на самом деле чтобы подготовить свое представление барнабу чистота по барнабу мораль барнабу всем дает уроки «Убийцы забираются в дом старого Иова, парень погибает практически у него на глазах, подруга детства рискует вляпаться в историю. Что же делает наш Барнабу, который не мстит, который отменяет и никогда не поминает? Наш уникальный Барнабу, наш чистейший, единственный в своем роде. Что делает этот новый Гамлет в столь печальных обстоятельствах? Вы полагаете, он поинтересовался о том, целы ли его родные». Или позаботился о могиле для Климана? Нет. Зачем? Он закрывает скобку. Он отменяет. Он торопится в Париж готовить исчезновение колон Бюрена. Контракт есть контракт. Карьера есть карьера. И как тщательно мы готовим это представление. Как можно засветиться в рубрике происшествий и скомпрометировать дело? Барнабе, ты меня слушаешь? Ты опускался к мертвому климану с одной единственной целью забрать переговорное устройство, чтобы не оставить следов. Бесполезно прятаться, барнабу. От тебя несет за километр. Ты самое вонючее дерьмо, которым когда-либо испражнялась земля. Так что же мне теперь делать? Жюли заткнула фокусника в руинах зеркального шкафа. Что же мне теперь делать? Она посмотрела вокруг. До этих двух визитов к Барнабе она никогда не была в парижском офисе Иова. Она не видела здесь ничего, что напомнило бы ей о ее старом наставнике. И Ализль тоже. Одна из тех елисейских контор, которые служат лишь для представительских целей. Кроме фокуса с зеркалом, которое не дает вашего отражения, Барнабе не захотел привнести сюда ничего личного. Да и зеркальный шкаф теперь что-то приуныл. «Так, пойду-ка я отсюда». — сказала себе Жюли, оставаясь сидеть. «Я пошла». Она, наконец, поднялась. «Куда?» Зеркальный шкаф зализывал раны. Жюли, не отвечая, направилась по коридору к выходу. «Не дури, это. Вернись и открой второе дно в шкафу». Она остановилась. Бросила недоверчивый взгляд на развалину. «Второе дно?» «Просунь руку. Там есть защелка. Оно выдвигается». Если только ты не переломала там все, оно должно выдвигаться. Она вернулась и проделала то, что сказал ей шкаф. Все, что надо, выдвинулось. Возьми конверт. Небольшой конвертик из крафт бумаги. Это разговор Климана с его убийцами. Я все записал. В конверте оказался маленький магнитофон, с вставленный в него кассетой. Сядь и спокойно прослушай. Тогда ты поймешь, почему я вернулся в Париж. Жюли вернулась на свое место перед шкафом. Доставая магнитофон из конверта, она услышала заключительную фразу Барнабе. «Они украли фильмы Ова и Лизль. Джульетта».